Эпилог. Телефон опять затрезвонил. Меня разыскивала тетя Галя. «Степашечка, помнишь, ты обещала помочь, ну, с нашей ситуацией?» «Ну вот». Не успела я выплыть из озера, как меня перекинула в пруд. Я вздохнула. «Добрый день, тетя Галя. Надо встретиться для обсуждения поисков Стеллы». Я положила трубку в карман, но она снова ожила. Степа, зашептала Верочка, управляющая СПА-салоном. «У меня тут прямо вишенка на кактусе». Я вздрогнула. «Вишенка на кактусе?» Впервые это выражение я услышала от владелицы чайной. А потом Кашин рассказал, что знахарка Анна выставляла в окне кактус с искусственной вишенкой. «Ты знакома с Анной Зарубиной?» — выпал из меня вопрос. «Зарубина, Зарубина», — забормотала Верочка. «Нет, такой клиентки у меня нет. А почему ты спросила?» Услышала выражение «вишенка на кактусе», подумала, что только Анна... «Нет», — перебила меня заведующая СПА. «Так говорят, когда случается, ну, очень странная ситуация. У меня сейчас скандалит муж одной клиентки». «Чем недоволен?» — осведомилась я, заходя в лифт. «Он хочет, чтобы его жена прекрасно выглядела дома, а на улице, на работе и вообще везде, где находится без него, была чудовищем» но это невыполнимая задача. Или она красавица, или чудовище. Иначе никак. Но дядька злится. Пожалуйста, приди в салон. Очень жду. Все верно. Или ты красавица, или чудовище. Или умная, или глупая. Или у тебя хватает ума выглядеть дурочкой. Или ты любима, или нелюбима. Или ты молодая, или старая. Не верю я в полутона. Нельзя быть немножечко злой или немножечко правдивой. Или ты ведешь честную беседу, или лукавишь, и не следует верить, если слышите фразу Все абсолютно все тебе рассказал. Если кто-то ее произнес, знайте, вам выложили только одну четверть информации, которую вы хотели узнать. Текст читала Марина Титова.